Глава девятая Обуревающее чувство несправедливости выжигало на душе ожоги. Я понимала ее чувства, понимала чувство императора и мысленно посылала лучи благодарности в адрес той служанки, которая появилась так вовремя, словно ее послала сама судьба. «Я вас понимаю», – произнесла я. «Но тогда тем более вы должны бороться с болезнью. Вы через столько прошли. И не должны позволить болезни навсегда приковать вас к постели». «Ничего ты не понимаешь!» Задохнулась от ненависти императрица. Мне не хватало слов, чтобы объяснить ей, что забота о ее жизни требует жертв с ее стороны. Я взглянула на ее лицо. незнакомое, искривленное от страха и ненависти». И в какой-то момент мне показалось, что я не могу ее вылечить. Не только телесно, но и душевно. «Я не могу изменить то, что происходит в вашей жизни», – прошептала я, искренне понимая ее боль. «Но я могу помочь вам. Пожалуйста, дайте мне шанс. Я все понимаю. Вам сложно перестроиться на новую жизнь, но придется» если вы хотите жить дальше. Болезнь меняет привычки человека, его образ жизни, и это сложно принять. Я не могу вас осуждать за вашу слабость, и я не осуждаю, но я и не собираюсь ей потакать. Мне важно, чтобы вы снова встали на ноги и чувствовали себя лучше. «Поэтому ты меня моришь голодом и выкручиваешь мне пальцы?» Голос императрицы выражал весь спектр недовольства. «Поверьте, от того, что вам читают книжечки, занимают беседами и бегают вокруг вас с десертами, болезнь не проходит», – возразила я. «Она наоборот усугубляется. Посмотрите, до какого состояния вас довели. Вы сами даже ложку в руках не держите. А только что говорили, что когда-то удерживали меч. «А как же зелья? Зелья помогают». Произнесла императрица неприятным отрывистым голосом с отчащимся ядом. «Если бы они помогали вам на самом деле, то вы уже давно бегали по дворцу, а не лежали в постели». Произнесла я в сердцах. «Я ведь понимала ее. Разрушить старые привычки бывает невероятно сложно. Но в такие моменты нужно спрашивать себя, что важнее – здоровье или привычка?» С одной стороны, я была рада, что все получилось именно так. Я жива. Это самое главное. Но с другой, я понимала, что она чувствует. Понимала ее боль, ломку старых устоев и традиций. И мне хотелось, чтобы это все было фильмом, который можно было промотать вперед. Обычно я так всегда делаю, когда мне тяжело. Я начинаю представлять пациента с улучшениями, видеть благодарное лицо, улыбаться первым успехом. И от этой мысли мне всегда становилось светлее на душе. «Я поняла! Я все поняла! Я вижу тебя насквозь!» Резко произнесла императрица, глядя на меня так, словно у кого-то глаз алмаз, а у нее рентген. «Я поняла твой коварный замысел. Ты ведь здесь неспроста».